Дверь Илья вернул на место, однако без петель та вертикально не держалась. Чтобы не падало, пришлось связать куском завалявшейся ветхой пары ручку входной двери с ручкой на туалете. Стекло собрал и выбросил в мусорное ведро, после закипел чайник и заварил растворимый кофе. В голове случился ступор, словно кто-то нажал кнопку выкл. Из окна подуло тёплым летним ветерком. Доносился монотонный гул одного из самых больших городов земли. Кофе выпил почти сразу, не обращая внимания, что тот обжигающий, горячий. Голова начала противно ныть, будто там поселился сосед с перфоратором. Илья открыл и закрыл рот, затем вновь открыл, но так ничего и не вымолвил. Оглянулся вокруг, словно пытался понять, где находится. С улицы донёсся протяжный гудок грузового автомобиля. Через несколько секунд повторился. Тоненьким голоском засигналила легковушка. Я сошёл с ума. Слух высказался единственную мысль, вертевшуюся в голове. Я просто сбрендел, съехал с катушек и сам всё здесь разворотил. Пощупал карман, деньги на месте. Одрожавшей рукой взял кружку, налил воды из-под крана и одним глотком выпил. Илья помнил, что собирался идти в магазин возле дома, а вдруг Лина вернётся? Или это всё же была галлюцинация? Да что же это такое? Он открыл кран с холодной водой и подставил голову под струю. Первыми замёрзли уши, затем начал ломить затылок. Мысли приобрели ясность. Выключил воду, небрежно вытерся кухонным полотенцем. Перед дверью он остановился, посмотреть на творение рук своих. Вроде помнил, как вязать узлы, при этом сомневался, что это было на самом деле. Создавалось ощущение дежавю. С трудом верилось в возвращение Лины в человека, превратившегося в большую чёрную птицу. В рассказ бывшей невесты о похищении инопланетянами, о мире магии и колдовства. Илья потряс головой, пытаясь выбросить всю эту муть из головы. Если это временное помутнение рассудка, то не страшно. Но если такие галлюцинации продолжатся, то придётся обращаться к врачу, и тогда психушка гарантирована. Он вышел на лестничную клетку, от соседской двери пахло мясом. Посмотрел на свою, бросился ли другим в глаза отсутствие петель. На всякий случай провертел ключом в замке, хоть это было и совершенно бесполезно. Ноги непревольно ускорились. На первом этаже решил, что выбежит в магазин за парой бутылок пива, пельменями и сразу обратно, а то чего доброго квартиру обчистят. Погода стояла великолепная. Ярко светило солнце, тёплыми лучами приятно щекотала кожу. Возле подъезда на лавочке сидели бабушки, С ними Илья не здоровался принципиально, после того, как его перед родителями оболгали, будто бы он курил. Это было недалеко от правды. Он стоял с курившими приятелями, но сам ещё задолго до этого зарёкся прикасаться к котраве. До да этого ложь он бы этим бабушкам простил, не велика беда, если бы успел доказать родителям, что это неправда. Проблема в том, что они сильно расстроились от услышанного, и больше Илья их не видел, ведь гробы были закрыты. Разам утверждал, что информация о курении сына вряд ли могла настолько поразить отца, что он не успел вырулить от выехавшей навстречу фуры. Однако с бабушками Илья всё равно не здоровался, и в смерти родителей винил именно их. Вот зачем этим сплетницам было лезть в чужую семью? Зачем что-то говорить отцу? Для чего? Раз и навсегда он для себя решил, что если человек дожил до старости, то это ещё не значит, что его следует уважать. Человек может не нажить денег, детей, но мозги приобрести обязан. Иначе за что его чтить? За то, что ел, пил и срал много лет? А где-то вдали лаяла собака. С детской площадки доносился довольный виз гребетни. По дороге проехали велосипедисты, парень и девушка. Илья посмотрел им вслед. В душе проснулся червячок зависти. У нее был он, а у него она. И у них совместное хобби, совместная жизнь. Глубоко вздохнув, Ильяс плюнул на асфальт и зашагал к магазину. В Дмитровское шоссе встретила непрекращающимся шумом машин. Возле входа стоял человек с южной границы России и с кем-то разговаривал на своём языке, периодически выставляя в речь русские матерные слова. И так у него это смешно и весело получалось, что у Ильи в впервые за это невообразимое утро на лице промелькнула улыбка. Он быстро заскочил в магазин, схватил три бутылки первого попавшегося пива. пельмени и выскочил. Но человек с южной границы родины перестал говорить по телефону и наблюдал за проносившимися машинами. Илья поставил бутылки под ноги, одну вскрыл, пробку бросил в урну, осушил бутылку за пару глотков. Пустая тара полетела в урну, подхватил с земли оставшееся пиво и направился посмотреть на землю под своим окном, есть ли стёкла. Подумал, что если и вправду кого-то выкинул, то должны быть кровь на осколках. Открыл следующую бутылку и сделал несколько глотков. Невероятно восхитительный вкус пропал. Пиво, показавшееся поначалу таким восхитительным, приобрело свою обыденную горечь. Окно кухни выходило на юг. Илье пришлось снова обогнуть дом и пройти дальше собственного подъезда. У подъездной бабушки остались позади, и их отделил палисадник. Илья переступил маленькую жёлтую оградку и нырнул в густые кусты, спрятавшись от всего мира. скорее наткнулся на разбросанное стёкла. Разбейся любое другое окно, и сразу бы начались выяснения, почему, зачем и как. Бабушки отвечали взаимностью и игнорировали одного из жильцов. Зато стоило ему включить музыку чуть-чуть погромче, так сразу же приезжали полицейские. Илья присел возле разбросанных стёкол, закрытую бутылку оставил и пельмени положил на траву. Из открытой сделал несколько глотков. Осколки лежали хаотично на участке приблизительно 1,5 на 1,5 м. Илья, словно заправский сыщик, внимательно осмотрел это пространство. Пришло в голову, что если бы он чем-то разбил стекло, то это что-то должно остаться здесь. Если бы разбил рукой, то на ней должны быть порезы, но ни на земле, ни на руке ничего нет. А вот на одном из осколков отчётливо виднелся малиновый развод. А неподалёку лежал короткий нож, который был у мужичка в руках. Коладок прополз по сердцу, словно змея по камню. Неужели утренние события правда? А если это так, то он упустил самое невероятное приключение в своей унылой жизни. На мгновение подумал, что и ладно, упустил так упустил. Но свербящее в груди чувство утверждало обратное. Сколько можно играть во время эльфийских чудес? И ему судьба даёт шанс ввязаться в настоящие чудеса. На мгновение задумался, где теперь искать Ангелину? Сразу же в голову пришла невероятно бредовая идея, настолько сумасшедшая, что Илья достал телефон, секунд тридцать искал в записной книжке позабытый номер, нажал вызов. «Алло!» — раздался в трубке женский голос. «Ва-а-а!» ва — начал он заикаться, в горле словно комок слов застрял. «Алло! Кто это? Говорите!» «Алло! Кто это? Говорите!» «Ва-а-а!» — «Ва...» глубоко вздохнул Илья. «Валентина Михайловна!» Слушаю, это кто? Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Это Илья Романов. Из телефона раздалась тишина. Она именно раздалась, так как был громче крика. Когда-то мать Лины винила его в пропаже дочери, но не со зла или не любви, просто от горя стало плохо соображать. Потом просила прощения, хотя Илья даже не думал на неё обижаться. Тогда они общались в последний раз 5 лет назад. Зд Настала очередь Валентины Михайловны заикаться. Здравствуйте, Илья. Я не буду ходить вокруг да около, спрашивать, как поживаете и задавать подобные никому не интересные вопросы. Я решил взять быка за рога. Я задам совершенно дурацкие вопросы, и заранее прошу за него прощения, но поверьте, мне это очень-очень важно. В общем, пауза получилась сама собой. Намик он засомневался, стоит ли говорить вертевшиеся на языке слова. Ещё раз прошу прощения. Нет, резко ответила Валентина Михайловна. Что нет? Или я представил, как вся ситуация выглядит со стороны? Он в полисаднике перед домом стоит рядом с разбитым кухонным стеклом и пытается спросить у матери пропавшей 5 лет назад девушки, не вернулась ли её дочь. Ему даже почудился запах больницы, почему-то стоматологической. Не вернулась она. Понял, спасибо. Ещё раз простите. Он не договорил. Валентина Михайловна положила трубку. Илья убрал телефон оттуда, посмотрел, словно в первый раз увидел, затем сделал огромный глоток пива, кривился от горечи. И об псих заговорил сам с собой. Полный псих, збрендел, чокнулся, рыхнулся. Он перевернул бутылку и вылил её содержимое под густой куст с крупными зелёными листьями, наткнулся взглядом на вторую, скрыл и вылил вслед за первой. с закрытыми глазами поклялся никогда больше не притрагиваться к алкоголю, посмотрел на пельмени. В этот момент в голову пришла еще одна дурная мысль – позвонить Жене, троюродному брату Ангелины. Евгений – друг юности, собственно, он их и познакомил. Года четыре назад, когда Илья был в армии, он начал быстро и резко меняться. Из компанейского и веселого парня, увлекавшегося баскетболом, превратился в тонкого, как стебель отщепенца. Всем на районе задолжал денег, друзей потерял, нигде не работал и не учился. Где брал деньги на жизнь непонятно. И я точно знал, что Женя подсел на какую-то наркоту. Собственно, весь район об этом знал. Были, конечно, у него и приятели, с которыми он все свои наркоманские дела проворачивал, но на настоящих друзей не походили, как волк на собаку. Алина об этом не знала, так как пропала раньше, а значит, могла направиться к нему, ожидая увидеть компанейского баскетболиста, а не потерь наво для общества наркомана. Номер Жени Илья давно удалил как ненужный. Сходить к нему недалеко, тот жил через два дома. Однако лучше позвонить. Тогда в случае неудачи всегда можно сослаться, что был пьян и ничего не помнишь. Вообще универсальная отмазка. Пусть лучше тебя считают человеком, который любит выпить, чем умолишенным. Илья выбрался из полисадника, встал на тротуаре, покопавшись в телефонной книге, нашёл номер Армена, парня, с которым он когда-то гулял в одной компании. "Слушай", раздалось в трубке. "Привет, Армен. Скажи, у тебя не сохранился номер Женья?" "Привет, привет. Странная у тебя просьба. Тоже что ли подсел?" "Да о чём ты? Просто дома наводил порядок и вспомнил, что я ему кое-что много лет назад давал, а он так и не вернул." Ну и забудь. Или ты всерьёз думаешь, что он это ещё не променял на своё дерьмо? Думаю, эта вещь не имеет цены, зато дорога моему сердцу. Так есть у тебя его номер? Армен призадумался под сокол языком. Нет, наконец сказал он. Я же терял телефон, его номер был записан в том, потерянном. Попробуй позвонить Олегу. Вроде он с ним до последнего общался и денег занимал. «Спасибо, Армен, давай, я тебя как-нибудь наберу, может, сходим куда? Кофейка попьем?» Через силу выдавил Илья вместо привычного пива. «Рюмку чаю!» — усмехнулся приятель. «Звони и сходим!» «Ну, давай, пока!» «Пока!» Илья нажал кнопку «Отбой», после чего нашел в телефоне номер Олега, еще одного приятеля из компании. Олег долго не поднимал трубку, наконец ответил заспанным голосом. «Да!» Привет, Олежа. Слушай, у меня тут такое дело. И Илюха, ты, тебе чего надо? И не дав сказать продолжу. Перезвони часа через 3, а я сплю. Телефон Женя мне дай, потребовал Илья, так как почувствовал, что если не сказать жёстко, то этот филин дальше завалится спать. Какого, Женя? пробубнил приятель. Нарика. А для чего он тебе понадобился-то? Весёленького захотелось, он усмехнулся, он К Илье подбежала овчарка, без намордника и поводка. Житель соседнего подъезда только так ее и выгуливал. Изредка она бросалась на прохожих по каким-то лишь ей понятным соображениям. Исключение составляли только дети. Овчарка обнюхала ноги, а после у Ильи чуть не остановилось сердце. Собака ткнулась носом в промежность. Сразу же, потеряв интерес, она побежала дальше, в сторону у подъездных бабушек. Ее хозяин, ухмыляясь, прошел мимо. Поговаривали, что у него то ли племянник высокопоставленный чиновник, то ли брат, то ли дружок армейский, которого он в своё время из-под пулемётного огня вытащил. В общем, много чего говорили. Но достоверно про этого соседа Илья знал лишь то, что он мог нигде не работать и целыми днями гулять с собакой, которая изредка бросалась на людей. Эй, бандерологи, раздалось из трубки. Чего замолчал? Угадал я, да? Илья захотелось сказать: "Не угадал", но здраво рассудив, он ответил: "Да, есть немножко. Захотелось чего-нибудь такого, э, такого". "Эх, ну ты и жук", послышалось уважение в голосе приятеля. "А я даже не подозревал тебя. Слышь, что сказать хочу. Ты у него фен сейчас не бери. Я позавчера пробовал дрянь полная". "Хорошо", согласился Илья. "Не буду". Он знал лишь два вида фенов: строительный и тот, которым волосы сушат. И разговор шёл явно не о них. Про себя отметил, что с Олегом теперь надо быть осторожнее. Телефон пришлёшь сейчас. Что, может, скооперируемся на двоих? предложил Олег. Посмотрим, уклончиво ответил Илья. Как дело пойдёт. И чтоб приятель не привязался, поспешно добавил. У меня сейчас настроение того самого и посидеть дома за компом одному. Олег до конца проснулся и явно не поверил услышанному. Одному? Ну ты даёшь. Ладно, сейчас пришлю номер. Илья сбросил вызов и вздохнул. Чем ближе подступало время позвонить, тем страшнее становилось. А вдруг и вправду все утренние события были правдой? Он оглянулся из стороны в сторону. Бабушки у подъезда смотрели вслед собаке и её хозяину. Не стоило труда догадаться, кого они обсуждали. Мимо проехала девушка на красно-белом горном велосипеде. На короткий миг Илье почудилось, что это Лина, но уже в следующую секунду увидел, что велосипедистка намного полнее, старше и вообще крашеная блондинка. «Так», — протянул Илья, — «кажется, мне и покупать у Жени ничего не надо. И так глючит круто». Пиликнул телефон, пришло сообщение от Олега. Илья раскрыл его и около минуты, пока не погас экран, просто смотрел на одиннадцатизначный номер мобильного. Звонить стало страшно. Боялся услышать, что Ангелина уже не нет и не было. "Давай, ты мужик или нет?" пробормотал он, набираешь телефон и звонишь. Всего-то надо пару слов сказать, и всё станет известно. Илья выделил номер и нажал вызвать. По экрану побежал ползунок, медленно и рывками, словно за что-то цеплялся. Прошло около 30 гудков. После связь оборвалась. Женя не поднял трубку. Илья почувствовал, как затряслись ноги. Всю жизнь он считал это образным выражением, но теперь понял, что так бывает и в действительности. На недавно облагороженной детской площадке стояло несколько лавок. По великому совпадению, в субботний день они оказались не заняты. Илья прошёл к ближайшей красно-жёлто-зелёной и с огромным облегчением на неё опустился. Руки, чтобы не дрожали, пришлось облокатить на колени. Вновь выделил номера, нажал вызвать, и опять из динамика послышались гудки. Алло, ответил сеплый голос. Алло, копировал интонацию Илья. Слушаю. Илья это. Знаю, современные технологии позволяют имени высветиться на экране. Тёрничал Женя. Судя по голосу, он был в дрыск пьян. Что хочешь? Да я от того Илья выпрямился и посмотрел в небо, будто мог у него попросить совета. В общем, спросить чушь одну хочу. Поспорил тут кое с кем. "Лина, не у тебя?" выпалил словно из пулемёта. Женя не отвечал несколько секунд, но растянулись они в целую вечность. Илья уже хотел переспросить, когда друг юности наконец сказал: "У меня". Илье показалось, что все жизненные процессы в его организме остановились. Он замер на разноцветной лавочке с трубкой возле уха. Женя тоже молчал. Прошла минута перед тем, как Илья смог, наконец, хотя бы моргнуть. Губы задвигались, селясь произнести слова. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». -э -э -за...» Он замолчал, глубоко вздохнул и выпалил. «Я иду к тебе». И, не дав бывшему приятелю ответить, прервал вызов. Ноги сами понесли к дому Евгения. Поначалу пытался идти, но вскоре контролировать себя стало невозможно, и он побежал. Уже через три минуты остановился возле нужного подъезда. Когда-то частенько сюда ходил. Уже не была широкая лестничная клетка, где под сунваяния коротали время. С тех пор вроде все осталось прежним, но при этом кардинально изменилось. Та же металлическая дверь, но домофон уже другой. Лавочка под козырьком на том же месте, только уже не шатающаяся, а другая с металлическим каркасом. Те же стены, да покрашены уже не в синий, а в ярко-радостный жёлтый. Домофон запиликал и дверь открылась. Из подъезда не твёрдой походкой вышел дядя Коля. Местные звали его рыбаком за соответствующее увлечение. Когда-то он был обычным, не отличавшимся от миллиона других работяг. Сейчас же Илья столкнулся нос к носу с проповедником последней стадии. В ноздри ударил удушливый смрад хронического перегара и немытого тела. "Здравствуйте", машинально сказал Илья. Дядя Коля посмотрел мутными, как лужа глазами. В них не проглядывалось ровным счётом ничего ни желаний, ни мыслей. Обрюзгшее и небритое лицо походило на старую уродливую маску, сделанную, чтобы пугать детей. Последний раз Илья видел этого человека то ли 3, то ли 4 года назад. И тогда это был частенько выпивавший работяга, ничем не отличался от сотен тысяч таких же людей по всей стране. В среды недели после работы покупал несколько бутылок пива, а в пятничный вечер брал что-нибудь покрепче. Илья это неоднократно видел. В последнее время он прекратил встречать дядю Колю, а также его жену и дочь. Теперь понял, что родные покинули это существо. Немного даже жаль стало этого человека. В его памяти он остался весёлым балагуром, который не чурался пацанов в подъезде, а наоборот, всегда останавливался, здоровался за руку, рассказывал анекдоты и угощал сигаретами. Дядя Коля так ничего и не ответил. Илья заскочил в подъезд и взбежал по ступенькам. На втором этаже всё тот же запах уюта, наверное, единственная настоящая причина, почему они раньше здесь собирались. Этот запах шёл из квартиры, где жила большая и дружная семья. После звонка в дверь прошло около минуты. Наконец щёлкнул замок. Этот звук Илья узнал бы из тысячи, слишком много раз доводилось его слышать. Скрипнула петля. На пороге появился Евгений, вытянутое и заострённое лицо, кожа характерно жёлтого оттенка. Через левую бровь и лоб пролегал глубокий шрам, последствие одной из ночных прогулок под кайфом. Одежда на джене висела будто на вешалке, илья впервые понял, что значит это выражение. Невероятная худоба бросалась в глаза ещё и потому, что рост уже не два с лишком метра. Несмотря на то, что жили они недалеко друг от друга, последний раз Илья видел старого приятеля несколько лет назад. Встреча оказалась кратковременной, столкнулись в магазине на кассе. Привет, привет. А потом дежурные вопросы-ответы: как дела? Хорошо. Из квартиры вдохнуло пылью, одиночеством и старым перегаром. Женя остановился в дверях. Внимательные и цепкие к мелочам глаза, будто сканировали гостя. Он смотрел так настороженно, словно ожидал от бывшего приятеля любого подвоха, вплоть до того, что тот выхватит из-за спины самурайский меч и с криком «Бонзай!» кинется в атаку. При этом словно задавал безмолвный вопрос «Ну и какого черта ты приперся?» За спиной Жене показалась Ангелина. Все трое на несколько мгновений застыли. Вдруг где-то наверху щёлкнула дверь и тут же затявкала, вырвавшаяся из тесных стен собачонка. Первым пришёл в себя Женя. Ты чего пришёл? Алина обогнула троюродного брата и выскочила на лестничную площадку. Она по-прежнему была в мешковатой одежде. Прости, беззвучно произнесла она, обернувшись к родственнику. Лина быстро сбежала вниз, илья медленно спустился следом. Со второго раза она попала на кнопку открытия двери. Возле подъезда остановились. Подставила лицо летнему солнышку и закрыла глаза. Илья тихо подошёл сзади, крепко обнял. Ангелина повернулась и прижалась к любимому человеку. Мне тебя не хватало, прошептал он. И мне тебя, сказала она. Мимо подъезда проходили люди, но Илья с Линой их не замечали. Весь мир для них сузился лишь до размеров друг друга. Если бы им кто-нибудь сказал, что они обнимаются уже четверть часа, не поверили бы. — Какие здесь родные запахи? — прошептала подруга. Илья потянул носом в воздух. Ничего особенно родного не почувствовал. Обычные московские запахи, выхлопы и пыль, сколько бы ее не убирали. Правда, долетал еще и запах жареного арахиса из какого-то окна. — Прости, что я... — начал Илья, но засмеялся, не зная, что сказать. — Что я не поверил с самого начала, просто ты должна понимать, как все неожиданно и странно. Я знаю, что свалилось как снег на голову, с улыбкой посмотрела на него Лина. Я зря убежала, прости, подумала, что это один из охотников, и она опустила глаза. Большое спасибо, что спас от убийцы. Поднялась она на носочки и чмокнула его в губы. А второй большое спасибо, что пришёл за мной. Пожалуйста, пробормотал Илья. Он себя чувствовал как четырнадцатилетний подросток на первом свидании. Смотрел на девушку, с которой встречался 5 лет назад и которую уже не ожидал увидеть. На тёмные волосы, в которые любил зарыться и вдыхать аромат. Ты меня смотришь, будто я привидение, приподняла брови Лина. Почти кивнул, я не ожидал я тебя увидеть больше никогда. Вот смотрю в твои глаза и думаю, какими же мы были дураками, что тогда расстались, наговорили гадостей. Если бы я был рядом, всё могло бы сложиться по-другому, Ангелина грустно улыбнулась. Мы многое сделали неправильно, а если точнее, то всё. Я сама много думала о том дне. Мне там мало осталось радости, кроме собственных воспоминаний. Много раз я прокручивала в памяти наш разговор. Я уже не рассчитывала тебе это сказать. На мгновение замялась она. Прости меня за то, что я наговорила. Если сможешь, прости. Я совершила тогда большую ошибку. Видимо, судьба меня за это наказала. Илья превратился в каменное изваяние. Мысли работали туго со скрипом. Все эти годы, проведённые там, я просила Бога дать мне ещё один шанс, и, видимо, меня услышали. Илья успел пожалеть, что затронул эту тему. Стоило бы подготовиться к такому серьёзному разговору, если это вообще возможно. Теперь же он просто стоял и молчал, даже не представляю, что сказать. Вдали коротко взвизнула сирена, раздался громкий хлопок, у кого-то пробило колесо. Ветерок донес запах сирени. «Мне жаль, что я вовлекла тебя во все это, но мне нужна помощь, твоя. Больше никто помочь не сможет, иначе меня убьют». У Ильи внутри словно образовался кусок льда. Мысли сразу потекли ровно и прямо, без прыжков в сторону и ненужной романтики. «Откуда ты сбежала, и кто тебя пытается убить? Давай по порядку и основательно». Илья почувствовал в себе силы горы свернуть. Думаю, для начала мне надо переодеться. В этой одежде рабов я точно притягиваю взгляды. Словно в подтверждение слов, проходившая мимо женщина с пацанёнком лет 5 странно покосилась на них и в особенности на Лину. Не каждый день даже в Москве встретишь человека одетого в перешитый мешок. Пойдём ко мне, там что-нибудь и придумаем. Нельзя, покачала головой Лина. Охотники обязательно туда заявятся, они убьют любого, с кем я общалась, и меня, естественно, тоже. Что за охотники? Илья смотрел на Лину и не мог отсмотреться. Он по-прежнему её обнимал, словно боялся отпустить. 5 лет всё же большой срок. Ему казалось, будто разошлась зарубцевавшаяся рана, только боль была приятной. Я тебе всё расскажу, но давай вначале уйдём отсюда. Алина смотрела на него голубыми глазами, в которых без труда читалась радость от возвращения домой. Может, из-за этого чистого взгляда, или я вначале и не придал грозившей опасности должного внимания, по какой-то, пусть и маленькой мере, он вообще не верил в реальность происходящего. Хорошо, сказал Илья. Я схожу за деньгами, и мы поедем куда ты скажешь. Нет, Ангелина схватила его за руку. Я же сказала, охотники убьют всех, с кем я общалась. Они, скорее всего, уже идут по следу. Нам нельзя больше терять времени. Увидев, что Илья плохо понимает, кто такие охотники и почему надо срочно уходить, она потянула его в сторону Дмитровского шоссе. Илья послушно направился за Линой. Его не сильно волновало, кто такие охотники, но если они попытаются забрать его Лину, то он выкинул эти мысли из головы. Мама когда-то говорила, что незачем представлять плохое, тогда оно обязательно случится. Мне тебя не хватало, подумал слух Илья. Он крепко держал подругу за руку, словно та могла сбежать. После расставания он был на неё крайне зол, в частности из-за бесконечных допросов в полиции и угрозы крупного срока. Затем Армия. По возвращении появилась Марина, впрочем, ненадолго. Затем Света, и тоже ненадолго, а потом время эльфийских чудес поглотило всё свободное время. Теперь Илья начал понимать причины такого своего поведения. Марина он открыто сравнивал с Ангелиной. Продолжалось это, естественно, недолго. Света была умапоморочительно красива, что она нашла в Илье осталось для него большой загадкой. Очень скоро они сошлись во мнении, что теряют друг с другом время. После разрыва этих отношений он закрылся в собственной раковине. И мне тебя не хватало. Я часто и много думала о тебе. Всё свободное время Они прошли через двор мимо отделения банка, и я обратил внимание, что Лина беспрерывно оглядывается. Предлагаю вначале найти магазин одежды, сказала она. У меня такое чувство, что все прохожие пялятся на меня. У меня было с собой денег не так уж и много, Илья произнёс эту фразу с таким стыдом, будто признавался в ананизме, от чего-то ему показалось, будто суммы, оставшейся после покупки пельменей и пива, не хватит даже на носки. Какая-нибудь купюра есть? бросила через плечо Лина. И я увидел, как водитель, проезжавший мимо иномарки, посмотрел на его подругу. Так любой нормальный человек смотрит на того, кто пытается выделиться внешностью. "Есть", ответил задумчиво. Они вышли из дворов на Дмитровское шоссе. Алина покрутила головой. "Здесь поблизости нет никаких магазинов одежды". "Понятия не имею". И я тоже посмотрел по сторонам. Хоть он и прожил на этой улице много лет, но ничего я не знал. Путь к метро и обратно обычно пролегал через продуктовый магазин. Тогда поедем на автобусе и будем смотреть по сторонам, потянула за собой Лина. На остановке на лавочке сидела бабуля, маленького роста в розовом платке. Поодаль стоял высокий спортивный вида парень. Он курил. Проносившиеся мимо машины не выбрасывали в воздух столько вони, сколько производила его сигарета. Охотникам будет тяжело ориентироваться в этом мире. Потому нам надо пользоваться всеми его возможностями и благами. Они этого делать не смогут, а значит у нас будет преимущество во времени. Парень с сигаретой беззастенчиво разглядывал Лину. Бабуля тоже прищурилась, целясь, рассмотрев золотистые узоры на одежде, пошмакала кубами, что-то про себя приговаривая. Мимо рев двигателя пронеслась белая спортивная машина. Илья посмотрел ему в глаза Ангелина. Я тебя прошу, соберись, ты сейчас похож Не нашла она слов. На человека, который ещё час назад думал, что твоё тело никогда не найдут. Вероятно, выдавила Лина. Я вообще-то имела в виду, что над нами висит такая большая опасность, какую ты себе даже вообразить не можешь. Я же помню, что ты решителен, принимаешь верные решения, ты всегда способен найти выход из любой ситуации. И кого я сейчас вижу? Что стало с тобой за эти годы? Я просто ушёл в другой мир, вздохнул Илья. Он и сам видел, что ведёт себя как тюфяк. Время эльфийских чудес многое отняло: силы, деньги на донат, время отпущенной жизни. Этот другой мир скоро придёт сюда, и охотится он будет за нами. По-своему поняла его слова Лина. Через 5 минут подъехал троллейбус.